Десять пятьдесят пять. Дверь открыла Валентина. Чёрт. Я до последнего надеялась, что она взяла выходной и вышла погулять. Не мужчина же, чего ей сидеть, как привязанный. Но нет, вот она тут, как тут, в своём белом халате и с аккуратными ямочками на щеках. Валентина так и замерла в дверях, пытаясь разглядеть моё лицо за стеклом скафандра. Я попыталась стянуть шлем, Сразу не получилось, я задыхалась, голова кружилась. Господи, как они живут-то в этих костюмах! Дышать нечем, я и дня бы не продержалась. В конце концов сумела содрать шлем, жадно вдохнула воздух, поймала ошалелый взгляд Валентины, крикнула «Бабуля, это я, Риадна!» Из комнаты выплыла бабушка. На сей раз халат на ней был бархатный, темно-синий, с кистями на поясе. как будто она нарядилась в старую театральную штору, и запах был соответствующий, нафталиновый. Бабушка посмотрела на меня, мужской защитный костюм, шлем в руке, слипшиеся грязные волосы, безумный взгляд, без особого удивления. Видимо, чем дольше живёшь, тем меньше удивляешься. Бабуля, привет. Я тестирую мужской защитный костюм по работе. Упражнение на эмпатию, так сказать. Оказалась очень неудобная штука. Я продолжала бодро трещать, снимая с себя костюм, потом, удивляясь, откуда берутся силы на вполне убедительное, как мне казалось, вранье. «Сперва пойду в душ», — крикнула я. «Можно потом мне чаю и перекусить чего-нибудь?» Я стервенело терла себя под струями горячей воды, смывая запах подвала, надеясь заодно смыть ощущение липких следов на теле. Когда я вышла из душа, бабушка с чашкой в руках сидела на кухне перед тарелкой с булочками. Валентина хлопотала у плиты. Я шагнула в кухню и вздрогнула. Стену напротив плиты украшал календарь с мужчиной апреля. Где он сейчас? Мой прекрасный и лживый Томми направился ещё куда-то в женском платье в тёмных очках с пробивающейся щетиной или отправлен в изолятор? Или его уже допрашивают в полиции? А что если он запер меня, чтобы спасти? Нет, любой хороший сценарий кажется натяжкой. Я потянулась за булочкой. Не забудьте отсканировать, бросил Валентина через плечо. Сканировать было нечем. Бабушка внимательно поглядела мне в глаза, встала из-за стола. Вот что орядно. «Бери-ка чашку и пойдем в спальню. Пора как следует посплетничать». Валентина чуть заметно вскинула брови. В спальне мне стало легче. Голод отступил, я закуталась в один из уютных бабушкиных халатов. Мне даже показалось, что весь ад позади, что я в безопасности, и все будет хорошо. «Бабуля, какой приятный халат! Похож на твой розовый!» «Халат был не просто похож». точно такой же, только салатового цвета. Бабушка уставилась на меня. А рядом? А этот, по-твоему, какого цвета? Бабуля, не до халата мне. Я потом всё объясню, ладно? Можешь дать мне компьютер? У меня совсем мало времени. Всего на несколько минут, а потом я уйду, обещаю. Бабушка молча открыла свой ноутбуп, вздохнула и вышла на кухню. Как она там будет объясняться с Валентиной, что ей ещё наплетёт? Я нашла сайт Memmo, открыла. Никаких паролей, вся информация открытая. Страница загрузилась, вот меню фильтров для статистики. Пожалуйста, входи, изучай сколько хочешь, никаких секретов. Проект важный, политически корректный, но никому особо не нужный. Бедные мужчины. Видимо, Memmo никого, кроме Греты особенно, не интересовал. «Кто же такого может быть в этом мемо?» В который раз спросила я себя. «Посмотрим, какие параметры есть в фильтрах поиска. Профессия, дата рождения, социального рейтинга, место проживания, дата поступления в школу и ее окончание. Я помедлила. Дата смерти». Кетеван возглавляла фармацевтический концерн и спонсировала ультраправую партию. Пусть и не состояла в ней. Значит ли это, что идея финальной чистки вовсе не была пропагандистской клоунадой? Может ли такое быть в современном обществе, в нашем обществе? Посмотрим по датам смерти. Другой зацепки всё равно нет. Высветились столбики, они не говорили ничего, случайный набор данных. У меня отлегло от сердца. Я так устала, я гонюсь за Сама не знаю, зачем существует для оно на самом деле и стоит ли оно того, ведь можно просто пойти в полицию. Ещё не поздно. Но Томми, я по-прежнему лелеяла надежду, что он в этой истории положительный герой. Какие параметры я не учла? Может, нужно искать по причине смерти? Я уставилась в компьютер. Меня вдруг пронзила страшная мысль: экстремистки настаивали на финальной чистке. Но ведь за этой обтекаемой формулой волочатся шлейф других понятий: селекция, евгеника, унтерменш, стерилизация неполноценных, низшей расы. В комнату вошла бабушка. "Аriadna, всё в порядке. Тебе нужна помощь. Чего ты зависла?" "Бабуля," Как определить, кто из мужчин полноценный, а кто уже нет? По длине носа. Очень смешно. Вот ты и этого не знаешь. А по длине и форме носа можно многое заранее сказать о длине и форме члена. Бабушка, я этого не слышала. Смотри, при Валентине не сболтни. Она надулась. Ну да, элементарно. Мы давно признали равенство раз сексуальных ориентаций, возрастов. Мы не судим людей по внешности или по выговору. Нам не нужно знать человека много лет, чтобы составить о нём мнение. За нас всё это делает ISR индивидуальный социальный рейтинг. Я быстро повела курсор вниз, социальный рейтинг и нажала ввод. На экране крутилась эмблема, она напомнила мне змею в погоне за собственным хвостом. А потом я наконец поняла. Увидела то, что сумела увидеть в мему Грета. Что мог увидеть, зайдя на сайт кто угодно, но никто видеть не хотел. Никто не настроил нужную оптику. Мужчины с самым низким социальным рейтингом умирали в течение полугода после того, как этот самый рейтинг падал. Полугода это срок от вакцинации до вакцинации, сказала я сама себе. Едва цифры рейтинга моего Лео резко упали, его выдернули из общества как ослабевшее, безнадёжное животное. Из общества или из стаи. Разве может нормальное общество такое проделывать? В криминалистике до сих пор используется старый латинский термин modus operandi, то есть образ действия. Он означает привычный для человека способ выполнения определённой задачи и в некоторых случаях выдаёт преступника быстрее, чем отпечатки пальцев. И вот он передо мной, ровно такой случай. Один и тот же образ действия добий упавшего, толкни ослабевшего, modus operandi стаи. Стая диагностировала слабых, обнаруживала, что этот конкретный член общества больше ей не нужен. И в следующую вакцинацию он, как и все, получал вызов к участковому врачу, послушно являлся уверенной, что идёт за защитой и помощью, получал инъекцию, а потом умирал. Выходил из системы, которой перестал приносить пользу. Чисто, делово, опрятно, как весенняя подрезка отмирающих веток у дерева. Я знала, что должна ужаснуться, испугаться, разозлиться в конце концов, но нет. Я ищу тело глубокий покой, покой и ясность. Что там? спросила бабушка. Перед глазами велись серебряные точки. Перевела невидящий взгляд на бабушку. Томми говорил, что Грета работала над мему с какой-то партийной волонтёршей и почему-то не назвал её по имени. Не помнил? Странно, ведь имя-то запоминающееся, нечастое. Не то что Грета. В каждом классе найдется две или три Греты. Я вот сразу его запомнила. Диляра. Имя из файлов Лены. Лена допрашивала Диляру, однако не в связи с Гретой, она допрашивала ее в связи с самоубийством Кетэ Ван. Не многовато ли мертвых женщин вокруг этой Диляры? Мертвых и высокопоставленных? Я нашла и открыла официальный сайт фармакопеи. Наши сотрудники. Фотография Кит-Иван все еще висела там, в черной рамке. Замену ей пока не нашли. Я кликала на другие женские фото, искала имя. Это необычное имя. Не такое, что носят еще три девочки в классе. Вот она, Диляра. Круглое лицо, белая кожа с ярким румянцем, черные в ниточку брови, черные волосы на пробор, Мелкая сошка, рядовая сотрудница медкабинета, в дверь комнаты постучали. Чаю вам подлить? поинтересовалась Валентина. Я передвинула курсор вниз экрана, и тут высветился адрес диляры. Угол Садового и Цветного. Быстро закрыла файл. Горяченкова. Глаза Валентины шарили по мне, по бабушке и по комнате. Она страшно меня достала. Спасибо, не надо. А вы на парад разве не идёте? Я старалась быть любезной в надежде, что Валентина уловит истинный смысл вопроса: когда вы уже отсюда уйдёте? Так, отменилиш парад, рассура в оранжевый. Из-за придурка Марка этого дебильного всем праздник испортили. Её блестящие глаза изучали меня, проверяли реакцию. Я сделала морду кирпичом. Вы что же недовольный чёткими и быстрыми действиями правительства и уставилась на неё в ответ взглядом государственного обвинителя. Валентина, разумеется, напряглась. Такие бабы больше всего боятся вляпаться. Никуда-то конкретно, а в целом вляпаться. Не то сказать, не с теми за хороводятся, не туда прийти. Так мы и играли с ней в гляделки. Валентина первой отвела взгляд. Ой, ну не отменили, конечно. Я не точно выразилась. Парад онлайн проходит. Там у вашей бабушки есть ссылка с приглашением, если хотите присоединиться. Конечно, хочу. А вы разве не хотите? Да, я присоединюсь по телефону. Глаза забегали. Это очень верное решение, Валентина, строго подчеркнула я. Она закрыла за собой дверь. Ну и сука. одними губами прошептала я. Даже не начинай, загудела бабушка. Я жестом остановила её, показала на дверь. Чуствовала, она не ушла, это Валентина. Замерла за дверью, вероятно, приложила ухо. Я почти ощущала её нетерпеливое тепло. Почему-то такого типа люди обладают повышенной температурой тела. Если сесть с ними рядом, их ляшка вашу прямо обожжёт. Такой вот ненаучный факт. Но факт. Опять открыла лаптоп. Нашла бабушкина приглашение на парад, нажала на ссылку, сделала погромче. Комнату наполнили всем с детства знакомые звуки оды Ольги Елениной. А вместе с ними и весь ряд образов, связанные с этой музыкой, так же плотно, как цикорий с корицей или гром с молнией, солнечная Москва, Толпы улыбающихся людей, шествие детей, которым ласково машет премьер-министр, баннеры и вымпелы, воздушные шары, банты. Всё в цветах национального флага синие, белые и красные. Мне и смотреть не надо было на экран. Оду всегда играли в день празднования большого поворота. Наслаждайся, Валентина. Парад отменили. Все сидят по домам. и радуется онлайн. Это мой шанс добраться до Кроличевого приюта, до Деляры, связать вместе все оборванные нити. Я совсем близко, но чем ближе к разгадке, тем дальше от Томми. От этой мысли мне стало очень больно. Так больно, что я на секунду прикрыла глаза. Тебе надо отдохнуть, сказала бабушка. Ты выглядишь совсем больной. Экран взорвался как фейерверком аплодисментами. Вода закончилась. Я здорова, бабуля, и мне надо идти. Вот сделаю ещё два дела и отдохну. В отпуск уеду. Что? Куда ты опять собралась? Не валяй дурака, Ариадна. Это всё из-за того рокового учителя, что ли? Нет, бабуля, не из-за учителя. Из-за кролика. Он пропал, понимаешь? Думаю, он мёртв. Я должна узнать правду. Бабушка смотрела на меня, как на полоумную. А я тупо смотрела на экран. Выступала премьер-министра. Мне, как и всем вам, очень жаль, что в этом году празднование Дня Большого Поворота проходит вот так. Она развела руками, обводя студию. Оператор тут же высунулась из-за камеры и с улыбкой помахала ей в ответ. Я, увы, не на параде, а в тесной компании оператора Ирины, попыталась пошутить премьер-министра, и других сотрудниц новостной команды, к которым не повезло. У них не получилось в этот погожий день уехать за город. За кадром раздался неистроенный, настоящий смех этих самых сотрудниц. У нас никто не относится серьезно к своему статусу и собственной значимости. Мы, слава богу, в этом вопросе не похожи на мужчин. Любим посмеяться над собой. Но мы по-прежнему все вместе. мы со своими семьями, с друзьями и близкими. И этим сегодняшний праздник не отличается от других, улыбалась с экрана премьер-министр. Едва слышный звук из коридора привлёк моё внимание, встревожил. А с экрана премьер продолжала воодушевлённо вещать. Наше общество ещё раз демонстрирует, что оно готово сплочённо и ответственно встать плечом к плечу во имя ценностей, которые мы, женщины, ставим во главу угла. Поддержка, эмоциональное доверие, забота о мире вокруг нас, ответственность за других, близость. Сегодня самые уязвимые члены нашего общества, обладатели мужских хромосом, как никогда под угрозой. И мы, как сильные, осознаём свой долг и считаем. Я на цепочках пошла к двери. Тихо её открыла. Валентины под дверью не было. Бабушка сердито захлопнула крышку компьютера. Валентина стояла в другом конце коридора и говорила в телефон, прикрывала ладонью рот. Её напряжённая спина, её одерневшая шея сказали мне всё. Не нужно было видеть её бегающих и одновременно счастливых глаз. Глаз доносчицы, чтобы догадаться об остальном. Обычный срок реагирования уличного патруля в Москве — одна минута сорок четыре секунды. Но, думаю, к нам едет не уличный патруль. Валентина явно звонила не в дежурную часть. Я тихо метнулась в комнату. «Бабушка, у меня есть три минуты. Помоги мне опять надеть химзащиту, ладно? Я тебе позвоню. Вот найду кролика и приду к тебе чай пить. Обещаю». и не дожидаясь ответа выскочила в коридор